Глава сорок «Потом явился Тициана. Чего пришел-то?» — спросил я довольно холодно. «Скучал, по вам обоим. При этом он улыбнулся и тебе. И по нашим прогулкам, по морю, по прохожим. Благодаря тебе и Марию я к этому уже привык. Вот я и подумал зайти и точно застал вас. Как жизнь? Так». «Объясни толком, в чем дело?» «Обиделся на меня?» «Да нет. Что же тогда?» «Боюсь, у меня не получится». «Не лады с Сильваной? Нет, все в порядке. А вот мои отношения с Марию...» «Ха-ха!» Тициан расхохотался. «Он взглянул на меня, на тебя, спавшего в коляске, потом снова на меня». «Между вами уже отношения? А что тебя смущает?» Это напоминает мне письма к психологу из модного журнальчика. Я имел в виду отношения с тем другим Марио. Произнеся эти слова, я понял всю нелепость сказанного. Извини, что ты сказал. Ну, то есть есть и другой Марио? В каком это смысле? Речь идет о четырнадцатилетнем Марио, которому я пишу. Тицана фыркнул. Снова здорово. Я хотел, я пытаюсь рассказать ему о главных вещах в жизни, о том, что узнал сам. Это мы уже поняли. Суть в том, что я ничего не знаю. Я не могу сказать моему сыну ничего стоящего, он разочаруется во мне. Успокойся, этому комочку всего три недели от роду. Ты его уже разочаровал? «По-моему, ты меня не слышишь. Я говорю о другом. Четырнадцатилетнем Марио». «Леонардо!» Тициана положил мне руку на плечо и пристально на меня посмотрел. «Ну, Лео, посмотри мне в глаза. Ты себя хорошо чувствуешь?» «Я?» «Да, ты. Мне кажется, ты несешь какой-то бред сумасшедшего». Можешь считать это навязчивой идеей, но, поверь, она не выходит у меня из головы. Я-то думал, что в первые дни жизни твоего сына главное заботиться о нем. Об этом вот Марио. Он отчетливо произнес последнюю фразу по слогам. Я постоянно о нем забочусь, провожу с ним каждую свободную минуту. «Хорошо? Так радуйся ему, радуйся вашим отношениям, живи настоящим». ти его, как говорится, оставь в покое свои видения. Жизнь — сложная штука, и не нужно добавлять к ней того, чего нет. Но четырнадцатилетний Марию есть, он будет. И о чем я ему расскажу? Решишь, когда настанет время. За эти четырнадцать лет произойдет куча всего, вот об этом и расскажешь. Надеюсь. Но пока вот сегодня... Я воспринимаю это как поражение. Почему? Я вынужден признать, что до сих пор в моей жизни не было ничего существенного. Ты оказался прав. О чем ты ему написал? Ну так, историю о любви, глупости. Какие глупости? Как я хотел жить с одной, а потом узнал, что у нее есть сестра. И что? Сестра-близнец. Она была лучше. Да, не слабо. Чушь. Правда, тогда мне было очень плохо. Ну, значит, оно и к лучшему. Важно то, что ты сам испытал. Ведь так? Наверное. Зато в других вопросах я выгляжу слабовато. Это в каких? В вопросе о деньгах. Что ты можешь сказать про деньги? А не хочу говорить. Я хочу рассказать ему нечто важное. Посмотрим, что у тебя стряслось с деньгами. Я хотел рассказать, как я увидел настоящие деньги, потому что деньги — это только цифра. Но однажды у меня в руках оказалась тысяча банкнот, одна к одной. И всего-то... Вот видишь, и ты туда же. Нет, я хотел сказать, на этом все и кончилось...